Пять досье, чтобы сравнить пятерых беглецов. Гарри Кейн и Джейхок Худ — это старые приятели, самые опасные из сынов земли. Лейна Мэтсон, Лидия Хэнкок и мэтью Келлер. Их он узнал всем сердцем за долгие часы, прошедшие после сегодняшнего бегства. Он узнал бы любого из них за милю и легко рассказал бы всю историю их жизни. Самое тощее досье было на Мэтта Келлера. Две с половиной куцах странички, горный инженер, Не бог весть, какой семьянин, несколько любовных историй, никаких свидетельств, что он когда-либо общался с сынами земли. Иисус Петр был обеспокоен. Сыны земли, пройдя не так далеко, отправиться прямиком в иввари освобождать своих друзей. Но если Мэтью Келлер работает сам на себя, Если призрак на плато Альфа не мятежник, но существо со своими собственными непредсказуемыми целями, Иисус Петро беспокоился. Последний глоток кофе оказался вдруг ужасен на вкус, и он толкнул от себя чашку. С облегчением он заметил, что туман, похоже, разведняется. На его письменном столе лежали стопкой 5 досье, отдельно от них шестое, и пистолет, заряженный щадящими пулями. Небо отсвечивало в окнах госпиталя жемчужно-серым. Стена нависала над ними чудовищной массой, черной контрастной тенью, прорезавшей подсвеченное огнями небо. Над головой слышались размеренные шаги. Они подкрались сюда бок о бок, достаточно близко, чтобы заслонять друг друга. Барьеры электрических глаз они перепрыгнули. Сначала мэт потом Ленни. в то время как Мэтт смотрел вверх на стену и желал, чтобы никто ее не увидел. Никто и не увидел. — Мы бы могли подобраться к воротам, — заметил Мэт Но если Кастро отключил энергию, нам их не открыть. — Нет, есть способ получше. — Показывай. — Может быть, нам придется рискнуть небольшим переполохом? — Вот он. — Что? — Запал. Я была не уверена, что он здесь. — Запал. — Видишь ли, среди исполнителей много чистокровных колонистов. Нам приходилось подъезжать к ним осторожно, и мы потеряли много хороших людей, их не с теми, с кем следовало. Но дело стоило того. — Я надеюсь. — Кто-то заложил для вас бомбу? — Я надеюсь. В исполнении всего двое сынов земли, любой из них, или оба, могут быть подставными. Она пошарила в больших просторных карманах своего выпачканного в грязи командского наряда. Эта сука не носила зажигалку. Мэтт, сейчас посмотрим. Вот. Лэнни взяла зажигалку, потом настороженно произнесла. Если увидят свет, нам конец. Она пригнулась над шнуром. Мэтт пригнулся рядом, заслоняя огонек своим телом. При этом он поднял взгляд. На ровной черной тени стены появились два выступа. Они перемещались. Мэтт зашептал было «Стой!». Внизу блеснул желтый огонек, и было уже поздно. Головы убрались. Лэнни дернула его за руку. «Бежим! Вдоль стены!» Мэтт последовал, куда она его тащила. «Теперь ложись!» Он шлепнулся рядом с ней на живот. Раздался ужасный взрыв. Вокруг них запели кусочки металла, извлекавшие из стены негромкое отзиньканье. Что-то отгрызло Мэтту кусочек уха, и он хлопнул по нему, как по осиному укусу. Времени выругаться у него не осталось. Ленни вздернула его на ноги, и они побежали обратно. Со стены слышались нестроенные крики, и мэт посмотрев вверх, встретился с сотней глядящих оттуда глаз. Потом вся местность вдруг ярко осветилась. «Сюда!» — Ленни рухнула на колени, прихлопнула руку Мэтта к своей щиколотке и поползла. Вползая за ней, Мэт слышал, как щадящие пули разбиваются озим у его пяток. С наружной стороны дыра была как раз такая, чтобы пролезть на четвереньках. Бомба должно быть была с направленным зарядом. Но стена была толстая, и дыра внутри оказалась меньше. Они выбрались исцарапанные, ползком. Здесь тоже был свет, чересчур яркий, от которого у Мэтта слезились глаза. Поразительное дело! В грязи вдоль этой стороны стены расположились ямы. Все в ряд, и через кардитовую вонь пробивался богатый, влажный запах свежей земли. «Мины», — удивленно сказал Мэтт. Нажимные мины, сработавшие от взрыва, а изначально предназначенные, чтобы взорваться под спрыгнувшим со стены лазутчиком. «Я польщен», — прошептал он сам себе и соврал. «Заткнись». Ленни метнула в него взгляд, и в слепящем искусственном свете он увидел, как изменились ее глаза. Потом она повернулась и побежала. Оказавшись вне его достижения раньше... чем Мэтт успел отреагировать. Вокруг них застучали ноги. Все бегущие с большой скоростью к дырке в стене. Они окружены. Поразительно. Никто не попытался остановить Ленни. Но Мэтт видел, как некоторые порывались остановиться, а потом огибали ее и неслись дальше. И никто не попытался остановить Мэтта. Он был достаточно невидим, но потерял Ленни. Без него у нее... «Ничего нет, кроме ружья, и он не знает, как добраться до Полли». Мэтт стоял в растерянности. Нахмуренный Гарри Кейн осмотрел не одинаковые руки. «Пересадки он видел и раньше, но такого лоскутного человека, как Миллард Парлетт, никогда». Лидия сказала. «Это же не искусственно, верно?» «Нет, мной необычная трансплантация». — Он должен начать приходить в себя. — Да, — сказал Миллард Парлетт. Гарри поразился. — Ты можешь говорить? — Да. Голос Парлета, измененный музыкальной напевностью командской речи, искаженный воздействием парализатора, напоминал дверной скрип. Он говорил медленно, старательно выговаривая слова. — Могу ли я получить стакан воды? — леди дай дай ему воды. «Вот!» — коренастая тетушка поддерживала рукой голову старика и вливала воду ему в рот медленными глотками. Гари изучал пленника. Его прислонили к стене в вестибюле. С тех пор он не пошевелился и, вероятно, не мог шевельнуться. Но мышцы лица, прежде вялые и резиновые, теперь отражали личность. «Спасибо!» — произнес он окрепшим голосом. «Вам, знаете ли, не следовало в меня стрелять!» — У вас есть что нам сказать, господин Парлетт? — Вы Гарри Кейн. Да, у меня есть что вам сказать. А потом я хотел бы заключить с вами своего рода сделку. — Я готов к сделкам? — Какого же именно рода? — Вы поймете, когда я закончу. — Не начать ли мне с груза недавнего трамбробота? — Разговор будет несколько технический. — Лидия, приведи Джея. Лидия Хэн как безмолвно исчезла. «Я хочу, чтобы он слышал все технические детали». «Джей, у нас талант». «Джей, как худ. Он тоже здесь». «Похоже, вы немало знаете о нас». «Это так. Я изучаю сынов Земли дольше, чем вы живете на свете». «Джей, как худ. Тонкий ум. Конечно. Давайте его подождем». «Вот как. Вы нас изучали. Зачем?» Я попытаюсь разъяснить вам это, Кейн. На это потребуется время. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что положение на горе, посмотри-ка, искусственное, недолговечное? Ха! Если бы вы попытались изменить его так долго, как я, вы бы не так думали. Серьезно, Кейн? Наше общество целиком зависит от технологии. Измените технологию, и вы измените общество. В особенности же вы измените этику. Это смехотворно. Этика есть этика. Старик дернул рукой. Дайте мне сказать, Кейн. Гарри Кейн умолк. Рассмотрим хлопковый джин сказал Миллард Парлетт. Это изобретение сделало экономически приемлемым широкомасштабное выращивание хлопка на юге, но не на севере Соединенных Штатов. Что привело к накоплению большого количества рабов в одной части страны, тогда как в другой части страны рабство исчезло. В результате появилась проблема расовой терпимости, просуществовавшая столетия.